Как бывает в таких случаях с привычными людьми, от звука рога люд сперва вскочил, хватая оружие, а уж потом проснулся. Спал он, не раздеваясь, не снимая черевьев, даже в кольчуге. Шлем его лежал возле мешка, служившего изголовьем, меч и секира сбоку. Откинув в стороны медвежину, который был укрыт, он мгновенно набросил на плечо ремень перевязи, одной рукой схватил секиру, другой — шлем, и, надевая его на ходу, почти прыгнул из шатра наружу. Подхватил щит, лежавший у входа, и быстро завертел головой, оценивая происходящее. Тут же присел, прячась за щитом, навстречу летели стрелы. Ночь была поделена на четыре стражи, и в каждую стражу треть дружины — сотни человек. Не спала, неся дозор при всем оружии, а две трети отдыхали, но тоже с приказом быть готовыми каждый миг. Люту у Местина доверил сотню, составленную из их собственных ближних дружин, четыре его киевских десятка и пять десятков царьградской дружины Свенильда. Их стража миновала, и они разошлись спать, кто в шатры и шалаши, кто на лапнике возле огня». Люд не понимал, долго ли проспал, но мимо него бежали люди Енаря из «Следующей стражи», значит, не слишком долго. Шатры и шалаши были выстроены вдоль замерзшего ужа, между ними и опушкой леса горели костры. При их свете было видно, как по опушке напротив перебегают лучники, обстреливающие стан. По сторонам слышался шум. Сперва и справа, из-за Святой горы и из леса, к черти рогаток неслись в атаке. Блестели лезвия топоров и копий. «Енарь вправо!» — слышался рядом громкий голос Местины. «Радул слева!» Местина не лез к костру. Его рослую фигуру деревским лучникам было бы уж очень хорошо видно, хотя шлем на нем сейчас был не золоченный, а простой. Но его голос разносился по всему стану. Люди того и другого сотника бежали, куда было указано, на ходу выстраиваясь, чтобы встретить нападавших стеной щитов. «Владар, Турбин, ко мне!» — закричал Люд, собирая свои десятки. «Щитовики вперед! Лучники, стреляй по опушке!» Воеводские оружники мигом выстроились. Первый ряд сомкнул щиты, второй принялся стрелять по опушке, оттесняя засевших там древлян и мешая им обстреливать оружников у рогаток. Люд с двух сторон прикрытый щитами телохранителей, вертел головой и следил, не нужно ли где подкрепление». Слева с десяток отчаянных древлянских ратников прорвались за рогатки, поднырнув под жерди, но на свою беду. Люди Йенаря прижали их обратно к рогаткам и порубили. Справа, где стоял Радул, кипела особенно ожесточенная схватка. Дружно навалившись, древляне сумели разрубить бревно и частично растащить рогатки. Между ними образовался проход, и через него древляне устремились внутрь стана киян. В первых их рядах мелькнуло железо шлема, Возглавлял нападавших тучный и немолодой, но подвижный мужчина в пластинчатом доспехе с щитом и секирой. «Вперед, дерева!» — зычно кричал боярин, побуждая своих людей не отступать. Здесь был переломный миг всего сражения за лесной стан. «Дави! Навались!» «Я тебе навалюсь, распятнай тебя в глаз!» Люд сунул секиру за пояс и вытащил меч из ножен. «Шелбот, Вербич, Буда, стоите и стреляйте, остальные за мной, справа». И побежал по утоптанному до земли снегу вправо к месту прорыва. Древляне продвинулись уже достаточно далеко, чтобы оружники люта могли наскочить на них сбоку. Люди Радула, видя подкрепление, стали живее давить на древлян. Лют не упускал из виду боярина в шлеме. Теперь он узнал величара того самого, что когда-то ходил вместе с Местиной на греческое царство и прославился добычей». Он привел с собой все те две с половиной сотни, которые у него остались после битвы на поле. Десятка три его лучников продолжали обстреливать русов с опушки. часть ратников пыталась пройти слева, но там их сдерживали люди Йенаря. Дерзкий замысел величара мог бы и удастся, получив нападение внезапным. накиньте древляне на спящих киян, как в той весе близ Нелепого, они могли бы одолеть рогатки и порубить готовых к бою, приведенных в смятение обстрелом врагов. Но величары и лазутчики не разобрали, что здесь его поджидает Местина, победитель греческого царства, все знающий о внезапных наскоках и защите от них. У русов не спало достаточное число оружников, чтобы они отбили первый натиск и дали время подойти остальным. Приметив величара, Люд даже обрадовался. Сам деревский воевода был в десяти шагах от него, второй сейчас после Владислава человек во всей земле деревской. «Вон туда!» крикнул лют телохранителям, боясь упустить такую богатую добычу. «На толстого!» С десятком людей он продвинулся вперед через толпу дерущихся. Его люди в шлемах и с щитами одолевали лишенных всего этого древлян. Сунув меч в ножны, он закинул щит за спину и подхватил с земли попавшее под ноги копье. Выбрал миг, когда величар замахнулся на кого-то секирой и со всей силы ударил под правую поднятую для удара руку. Между ремнями клебаниона лезвие вошло прямо в ребра. Русы, ликующе завопили, и с новой силой навалились на древлян. Те, лишившись воеводы, стали пятиться. Убитых у них было уже достаточно много, чтобы наступательный порыв угас. Вскоре русы вытеснили их назад за рогатки. Енарь, за ними!» — кричал впереди Местина. «Наружу!» Отреки из сотни Еннеря устремились за отступающими древлянами, погнали их к опушке леса. Видя, что их главная надежда внезапность себя не оправдала, те уже не пытались сопротивляться. Кияне загнали их в лес и пошли вдоль опушки, вынуждая лучников отступить. Зазвучал рок, призывая киян обратно к стану. Все стихло, стрелы больше не летели. Весь снег на опушке был стоптан, здесь и там чернели тела. Раненых собираем. Донесся из гущи тяжело дышащих оружников спокойный голос Мистины. Своих убитых вот туда, к шалашу, их на опушку. Альф, всех посчитаешь, и мне скажешь. Костры оживите, тухнут. Где люд? Я здесь, отозвался Лют и передал щит искрицу, чтобы отнес к шатру. Мистино оглянулся на него. Цел. Люд кивнул ему, снял шлем и вытер лоб. Со шлемом в руке прошел по стану к тому месту, где лежал убитый им деревский боярин. Возле того уже стояли двое, примериваясь, как поднять. Тело, к тому же в доспехе из железных пластин, выглядело очень увесистым. «Ну, точно он», — сказал позади Мистина. «Доспех с него снимите. Это же ты его, да?» Я, Люд, с сомнением взглянул на брата. Ему вдруг стало неловко, он знал, что Мистина с особым чувством относится ко всем своим соратникам по греческому походу, создавшему ему славу. «Ты...» «Все же он с тобой вместе греков бил. Я не подумал». «И правильно сделал», — Местина положил руку ему на плечо. «Стал бы думать, сам бы здесь лежал». «А что да вместе бил? Не мы это начали. Доспех его теперь твой. Если хочешь взять выкуп с родичей за тело, тоже твое». «Нет охоты мертвецами торговать». Люд сплюнул. «Пусть на пушку вынесут, кому надо, заберут». «У нас скоро этого товара будет. Таскать, не перетаскать», — сказал ратияр и перевел взгляд на люто. «А чего у тебя рука вболтается?» Лют с удивлением глянул на свои руки. На правом плече свисал вырванный лоскут кольчуги, на колечках блестела свежая кровь. Жма, он ранен, охнул искрец. Стрелой задела. Чего, молчишь-то? Я не заметил. Люд виновато взглянул на местину. Он и правда только сейчас ощутил боль и холод. Рана была неглубокая, наконечник стрелы скользнул по рукаву брони, разорвал несколько колец, но мышцы разрезала не сильно. «А я тебе что говорю? Сам не замечаешь, пока не опомнишься». Люд повернулся, идти в шатер перевязаться, и взглянул на вершину горы. «Троллево мать, ты гляди, как занялось!» Все в лесном стане обернулись. С удивлением Люд обнаружил, что уже рассвело, он ясно видел над собой голубое небо. И в этой голубизне отчетливо выделялся густой дым над вершиной скалы и пляска буйного пламени над крышами искоростеня. Натиск величара на заречный стан захлебнулся. Русы отбились, древляне отступили снова в лес. Светало, но видеть, что происходит у русов за рекой, Владислав не мог. Вокруг него клубился все более густой дым, вынуждая жмуриться. По щекам ползли слезы. Дневной свет не принес облегчения людям, измученным тревогой бессонной ночи. Огонь одержал победу. В одном месте не поспели сбить, в другом, и вот уже разгорелось так, что не подступиться. Сбросить кучу пылающей соломы было некуда, внизу везде люди. Вот-вот искоростенью на его каменной вершине грозило превратиться в одну огромную печь, где все его жители и защитники окажутся в кольце пламени. Русы больше не стреляли, стало незачем. Треск и гул пламени мешался с людским криком. Перед княжей избой затрубил рог. Владислав созывал мужчин к себе. «Бери оружие, братки!» — кричал он, кашляя от дыма. «Ждать больше нечего, деваться некуда. Прорвемся из города, за ручей, откроем путь детям и женам, чтоб хоть не сгорели, а придется голову сложить, сложим во славу рода Деревского и в память Дулебову. Я сам впереди вас пойду, навалимся дружно, без страха, жен и детей спасем». О страхе перед врагом никто уже не помнил, все заслонил ужас перед жадным, неумолимым пламенем. Без строя, лишь подхватив топоры и копья, древляне устремились к воротам. Огонь подталкивал в спину, счет шел на горькие дымные вдохи. У ворот толпились женщины и дети, все жители искоростеней беженцы. Иные волокли с собой коров и прочую уцелевшую скотину, не желая оставлять ее в добычу огню. Разойдись, дай князю пройти. Оттесняя толпу, ратники шли к воротам. Трубили рога, стучали бубны, впереди несли боевого чура. Князя в полном боевом облачении окружили четверо телохранителей. Прокладывая князю дорогу через толпу, Берест и Медведь оказались на самом острие прорыва. Берест понимал, наверное, сейчас он делает свои последние шаги по земле, но вместо страха душу заливала шальная радость. Крада погребальная уже пылала за его спиной, варяжская секира была в руке. Гулки и удары бубна открывали душе ворота в занебесье. Все, что когда-то было важно для него на земле, Осталось так далеко позади, что забылось. Ни рода, ни дома, ни будущего больше не было у Береста, коня его сына, Владиславова Отрока. Только секира с огненными отблесками на узорном клинке и такой же блеск вражеского оружия впереди, в пятидесяти шагах вниз по увозу, в двадцати, в десяти. В предградии затрубил рог. Святослав подавал знак «К бою! Строится!» Везде кричали десятки собирая своих людей. Кияне бежали от костров, на ходу надевая шлемы. В эту ночь все, даже те, кому достались места в избах предградия, спали, не раздеваясь, с оружием под рукой. Вынесли малых воронов, выжгородских и евитических сотен. Даже Эльга и сокалина сели на своих коней. Они не собирались сражаться, но желали видеть битву. Последнюю битву, что сломит деревскую силу, навсегда. Над вершиной горы так густо клубился дым, что даже снизу смотреть было страшно. Видно было пламя над крышами. Все предградье тоже полно было дыма и запаха гари. Ветер от вершины скалы был горячим. «Здесь дышать нечем. Там-то ей каково!» — бормотала рядом с Эльгой соколина. Эльга молчала, не сводя глаз с вершины и ворот. Даже здесь слышен был непрерывный многоголосый крик изнутри. «Княгиню трясло!» Она помнила и тревожилась о предславе, запертой в городе, но больше всего сейчас думала о муже. Наверное, он видит это из небесных палат. Видит, как они отомстили за него. Сын, жена, побратим, дружины и соратники многократно взыскали за пролитую кровь его и гридей, надолго отбили охоту к мятежу у древлян, да и у всех, кто об этом услышит. Чем бы ни кончилась эта осада, сражение подле искорости не останется в людской памяти навсегда и принесет бессмертие всем — князю киевскому, его семье, его соратникам и его врагам. Даже если она погибнет сейчас, пронзенная шальной стрелой со стены, ее жизнь получит достойный конец, и предания станут поминать ее добрым словом, как ту, что выполнила свой долг перед родом и державой до конца, не посрамила предков, не обездолила потомков. «Отворяют!» — истошно закричали среди оружников, окружавших двух всадниц. «Ворота!» Снизу было хорошо видно, как ворота медленно растворяются, их словно выдавливало плотным напором толпы. Первыми едва появилась щель между створками, выскочили три-четыре отрока с топорами и даже щитами, потом целый десяток. Потом появился боевой чур и закружился, как в водовороте, над потоком человеческих голов, в платках, в повоях, в шапках, простоволосых. Ой, мамочки! вскрикнула Соколина при виде этого людского половодья. Вон, Владислав! Святослав, сидя на коне, первым заметил своего противника. «Вон он!» Человека в шлеме было хорошо видно среди ратников в кожухах, шерстяных свитах и валенных шапках. Гриди сперва подались было вперед, намереваясь встретить Владислава прямо у моста. То, что составляло силу города при осаде, сейчас сильно затруднило положение идущих на прорыв осажденных. Ведь не только в город, но и из города можно было пройти лишь по узкому мосту над ручьем». На выходе с моста древлянских ратников можно было перебить всех, если бы не толпа у них за спиной. «Отходи!» — заревел Асмунд, едва поняв, что происходит. «Назад! Труби все назад!» Подгоняемые пламенем за спиной, россыпями горящих искр, лезущим в горло дымом, все те многие сотни человек, что набились в искоростень, теперь неслись по узкому сходу к мосту, навстречу прохладе и чистому воздуху. Кого-то сбрасывало напором толпы. Люди катились по склону горы, кричали, цеплялись и скользили. Кияне отхлынули от моста. Было ясно, что здесь никакая битва невозможна, их просто сметут и затопчут. Владислав и его люди тоже сообразили. Толпа за спиной дает им надежду прожить чуть дольше. Вот передние ряды достигли моста, русы даже не стреляли по ним, потрясенные этим зрелищем бегущих от огня людей». Здесь еще стояли заградительные щиты, из-за которых русы ночью пускали огненные стрелы. Сейчас их смели и затоптали. «Стрелометы!» — орал с коня торт Грянул первый залп. Когда стало ясно, что обстрел огнем пора прекращать, стрелометы отвели назад и установили для стрельбы по мосту. Теперь на бегущих из города посыпались стрелы с обычными наконечниками. В крик вмешались вопли боли, раненые падали и исчезали под ногами толпы, Люди с узкого моста горохом сыпались на лед ручья. Жерди ограждения были сметены, будто соломинки. Разглядев со стены, как расположились русы вокруг города, Владислав заранее велел своим людям от моста поворачивать вправо. Основные силы киян в предградии и три сотни местины за рекой, если повернуть от моста налево, не оставляли надежд на спасение. Но урва их было меньше, и там сохранялась возможность вырваться на открытое пространство туда, Видя, что толпа ратников и беженцев поворачивает, закричал с коня Святослав. «Руби, чтоб никто не ушел!» «О боги, если она там, ее же затопчут!» В отчаянии кричала Соколина, чуть не плача. «Зарубят!» Эльга хмурилась, стараясь отогнать ужас. Окажись пред слава в этой толпе, даже знающие ее в лицо могут не успеть помочь ей не попасть под клинок, под стрелу, под копыта коней и коров, под ноги обезумевших людей... Справа от ворот было посвободнее. Здесь толпа уже не сносила все преграды, но было достаточно тесно, чтобы схватка превратилась в кровавую давку. На берегу деревские ратники перемешались с женщинами и прочими, не способными сражаться, и теперь на всю эту тьму людей сбоку ударили гриди Витичевских и Выжгородских сотен. Видя так близко щиты и клинки врага, древляне пытались прорваться по руслу замерзшего ручья, многие пробирались по склону ближе к городу, Ветер дул в спину, словно подгоняя. Едва удавалось продохнуть от несомого сверху дыма, густо летели горящие искры и пепел, так что люди мало что видели и бежали почти вслепую. Опасаясь за свои глаза, русы попятились от стен. В чеду мелькал шлем Владислава. Он еще был на ногах, и среди ратников продвигался вперед, прокладывая путь беженцам. Но тут на них ударили справа. Это подошли, видя прорыв от Тормора из стана возле рва. Беженцы и ратники из города оказались зажаты меж двух дружин наступающих на них русов, причем в самом неудобном месте, на берегах и на льду ручья, Присоединение его с таким же замерзшим рвом. На земле и на льду, на откосах вскипела дикая свалка. Стремясь не дать врагу уйти, русы рубили всех подряд. Ратников и беженцев, людей и скотину, мужчин и женщин, бегущие спотыкались о тела. Не требовалось иран, споткнувшиеся падали и оказывались затоптаны. Сероватый снег был испятнан красной кровью. В густых клубах дыма люди плохо видели, где свои, где чужие, толкались и с последних сил рвались вперед, пытаясь спастись. Наверху ревело пламя, уже запылал чистокол. Стольный город древлян, простоявший на своей скале полтора ста лет, погибал на глазах, жутко и стремительно. Но некому было смотреть на это. Всякий искал спасения. Живые прятались за трупами и счастье, если не оказывались затоптаны следующими волнами беглецов. Владислав со своими отроками прорубался по левому берегу ручья, отбиваясь от наседавших русов. Деревские ратники уступали киевским гридям и оружием и умением, но отчаяние последней схватки придало им сил. Махнув рукой на себя, каждый видел перед собой глаза дедов и стремился лишь забрать с собой на тот свет побольше врагов. Перест оказался чуть впереди князя, стараясь прикрывать его. Без остановки рубил варяжской секирой почти вслепую, то попадая сталью в сталь, то в мягкое, то промахиваясь. Его щит давно треснул, но еще держался. Держался и сам Берест, обезумевший от ярости, запятнанный своей и чужой кровью, он помнил лишь одно — делать шаг за шагом и рубить, рубить, рубить. Владислав щедро раздавал удары Ингоревым мечом, клинок уже был красен от жала до самого перекрестия. Князь давно сорвал голос и оглох от воплей и грохота битвы и теперь лишь рычал сквозь стиснутые зубы. Хороший доспех давал преимущество, и он то и дело выдвигался из толпы своих бойцов, срубая то одного, то другого киянина. Шаг, еще шаг. Железо лязгает по пластинам доспеха, хрустит под чужим топором край щита, чьи-то выпученные глаза на лице, развалином надвое взмахом клинка. Нога наступает на тело в полушубке, удар отводит древко вражеского копья. Выиграли еще десяток шагов. Вперед! Бойцы вокруг сипят запаленными глотками, рубят топорами и колют копьями из последних сил, сзади напирают, а сбоку лезут и лезут настырные враги. И вот последние дворы предградия остались за спиной. Впереди в пелене дыма показалось поле, в лицо пахнуло свежим морозным воздухом. Никакой запах весенних цветов не мог сейчас показаться слаще. Чувствуя близость спасения, народ повалил с новым напором, мешаясь и топча друг друга. Древляне падали, как колосся под ударами киян и опрокидывали их весом собственных тел. В плотной давке уже нельзя было даже поднять оружие для удара, замахнуться как следует. Владиславовые отроки, до того державшиеся одним кулаком, под этим напором сзади рассыпались, побежали, сталкиваясь и пихая друг друга. Поток бегущих оттеснил бересток к самому берегу ручья — Он все же обернулся, ища глазами Владислава, и увидел, какой-то бородач с разъявленным в крике ртом высунулся вдруг из людской реки и с мощным замахом из-за головы с обоих рук обрушил на князя топор на длинном древке. Удар пришелся в висок и снес Владислава будто чурочку в городках. Шлем скатился с головы и полетел в одну сторону тела, в другую, вниз, подобрыв ручья, Один страшный миг Перест еще видел, как мелькнуло помертвевшее, залитое кровью лицо Владислава, даже хотел рвануться на подмогу, но его пихнули и понесли дальше. Невозможно было ни развернуться, ни двинуться назад, ни даже просто остановиться». И Берест побежал, отбросив изрубленный, ставший бесполезным щит, бежал вместе с немногими прорвавшимися, а за их спиной сомкнувшиеся челюсти вражьего войска перемалывали, пережевывали то, что еще осталось от племени древлян. И над всем этим погребальным костром догорал искоростень. Княгиня, — Соколина тронула Эльгу за руку, — «Смотри, ее несут!» Эльга обернулась. К ней приближался Алден, Местинин Десяцкий, неся на руках женщину в запачканной белой свите. С одного взгляда Эльга узнала предславу. Живая, на белой шерсти свиты, серели пятна сажи, но крови видно не было. Затоптали, о боги! «Помогите!» Княгиня сделала знак своим оружникам. Ей помогли сойти на землю, и она бросилась к Алдену. Кто-то кинул плащ на снег, и десятки опустил на него свою ношу. «Славуня, ты жива?» Эльга встала на колени и наклонилась над женщиной, схватила ее холодную руку. «Дайте воды, поскорее!» Предслава вяло ворочила головой и кашляла. Она была жива даже в сознании, но задыхалась и обессилила до крайности. На голове ее был только повой, шея обнажена, видно, теплый платок потерялся в свалке. Кто-то из телохранителей Эльги подал свой плащ, и она закутала спасенную родственницу» из посада принесли горшок с водой. Предславу приподняли. Эльга поднесла горшок к ее губам. Предслава жадно глотала воду, не открывая глаз, потом подняла голову. «Где они?» Она вцепилась в руку Эльги. «Дети, где?» «Они здесь, госпожа!» На северном языке сказал Алден и указал на две маленькие фигурки на руках у своих оружников. «Дайте мне их сюда!» Торопливо подошел Хакон, Тоже с пятнами сажи на лице, весь пропахший дымом, на рукавах белый свиты виднелись большие угольные пятна. Ты был там? ужаснулась Эльга. Я искал ее! Тот кивнул на предславу и присел возле нее на край плаща. Ты цела, моя дорогая, помнишь, я же обещал, что не дам тебе погибнуть. Он обнял свою племянницу, та закрыла глаза, тяжело дыша, совсем без сил. Где вы ее нашли? В погребе. Там набилось много женщин, а дыма было столько, что я уж не знал, как здесь хоть что-то найти. «И то счастье, что она с теми бешеными бабами в толпу не попала», — воскликнула Соколина, держась за предславу с другой стороны. «Затоптали бы, а то и свои бы порубили невзначай. Благо тебе, княгиня, что надоумило меня взять у Свенельдича Алдана. он хорошо знает ее в лицо, иначе не нашли бы». «Так пять гривен мои», — уточнил Алдан. «Твои, как вернемся в Киев, получишь». «Но ты не подумай, госпожа. Рослый датчанин с грубоватым лицом человека, который может быть очень опасен, но пока не хочет, наклонился к бывшей княгине Древлян. Я полез в эту печь не ради пяти гривен. Я намерен прожить еще лет двадцать, и эти годы стоят больше, чем жалование за один год в Хиртманах. Я сам хотел найти тебя. Уж очень было бы жаль, если бы такая хорошая женщина пропала заодно со всеми этими». «А где Владислав?» Прижимая к себе детей, пред слова огляделась. Его видно? крикнула Эльга отроком, остававшимся в седлах. Чура их боевого не видно уже давно, пристав на стременах, ответил ей чернега. А сам Владислав, без чура не понять, который шлем его, он же у него не золочёный, простой, как у всех. Я на том поле видел, на нем рауда шлем был, вздохнул кто-то из гридей, что на тетереве взяли. Раудового шлема я точно не вижу, качнул головой чернега. И тогда Алдон сказал вслух то, что подумали все. «Все идет к тому, госпожа, что ты уже вдова». Когда с вершины горы начали валиться горящие бревна, киевские воеводы решили, пора отсюда уходить. Святослав, Местина. Асмунд, Хакан, Торот, Острогляд, Грозничар, Ивар и Тормор съехались к Эльге и все вместе смотрели, как догорает столица земли Деревской. Как принимают свое последнее наказание убийцы князя Русского. Как завершается эта война. Отроки тем временем собирали среди тел своих убитых и оттаскивали в сторону. Из-под стен уже несло паленой плотью. Там, где горящие обломки городских стен, падали к подножию скалы на трупы. Сам Искоростень послужил крадой последним своим жителям. Сотен пять бежавших из города было порублено, сотен шесть взято в полон. Мужчинам вязали руки и держали отдельно, женщины и детей просто окружили дозорами и велели сидеть смирно. Те и сидели. У измученных голодных людей с закопченными лицами и сорванными голосами не оставалось сил ни на слезы, ни на жалобы, ни тем более на попытки противиться. Даже мужчины замерли, свесив головы, словно с трудом понимали, на каком они свете. После пережитого ими кроваво-пламенного ужаса просто знать, что жив уже казалось чудом, и пусть в плену, все-таки не в огненной реке закрадья. «Под Ираклии я такой кровавой каши не видал», — бормотал Тормор, проезжая вдоль ручья, где конь его с трудом находил, как пройти среди густо лежащих тел. «А уж там пять тысяч за день положили», «Пора уходить отсюда всем», — сказал Местина. «В предградии нельзя оставаться, нечем дышать, да и отроки умаялись, с крыш головешки сбрасывать, чтобы мы заодно со всеми не сгорели. И здесь пять-шесть сотен трупов, все их сжечь и закапывать нам не с руки, оставаться возле них тоже нет охоты. Это кострище теперь три дня остывать будет». «Да и что в нем?» — махнул плетью Асмунд. «Там ни бревна не уцелело». «Никто так и не нашел меч моего отца», — с досадой воскликнул Святослав. Я же приказал смотреть как следует. Владислав мог оставить меч там, Тород показал на вершину. Но мы ведь и тело пока не нашли. А вы точно знаете, что он убит? Где его тело? Нет, не знаем. Никто не говорил, что убил его. В такой давке кощея самого могли затоптать и не узнать. С досадой буркнул Острогляд. Или этот любимец судьбы сам убит? Проворчал Хакон. А может, он в лес прорвался? Заметил Ивор. Их же стервецов сотни две-три ушло таки. «Пусть ищут», — хмурясь приказал Святослав. «Что это за победа, если нет трупа моего врага? Ты говорил, что известно, какой шлем был на нем?» Шлем ему скоро принесли. Опознать почти единственный в деревском войске шлем не составило труда. Когда подобрали всех убитых русов, один остался лишним. хазарской работы с бармицей, шлем пострадал в сражении, край над лбом был разрублен. «Бородач», — определил Асмунд, Топором по лбу. Не знаю, Владислав ли был в этом шлеме, но тот, кто в нем был, не выжил. Вы трупье осмотрели? Все пересмотрели, заверили крите. Шлем этот Рауда, а Владислава там в куче, где он был, нет. А меч? Меча вы не видели? Смотрели как следует? Да неужто я княжеский корляк не узнаю? Рассердился на дотошного отрока Трюгве. Слепой я, что ли? Да и был бы слепой, на ощупь нашел бы. Может, в снег затоптали? — сказал Улеп. Улеп, Игмар, Вальга, старший сын Асмунда, другие отроки из боярских русских семей, ровесники Святослава, составляли его ближнюю дружину, учились вместе с ним и теперь вместе пошли в свой первый поход. Но телохранителей ему Асмунд выбрал из зрелых мужей, и как основную свою силу Святослав получил те два сохранившихся от Ингваровой ближней дружины два десятка. — Ну так идите ищите, — приказал Святослав. Пока не стемнело, пошарьте там в снегу. Гривну золотую тому, кто найдет мне этот меч. Ветляна без устали ходила по толпе нового полона, разнося в двух кринках воду. Киевские отроки привозили на санях две бочки от ручья, где жители Искоростеня в обычное время брали воду, а отроки и девицы княгининого полона поили измученную толпу. Их всех вывели на эту работу... Таль и челить едва закончилось сражение, и плененным деревским ратникам связали руки. Взяли всю посуду, какую нашли: ведра, кринки, горшки всех видов, берестяные туеса, корцы, и братины. Никогда раньше Ветляна не бывала в искоростине. И вот когда ей привелось его увидеть: когда стольный город рода деревского, перестал существовать. Не в белом свете, а где-то в закраде стоял он теперь, близ огненной реки где берега прах и пепел погребальных костров всех минувших поколений. Из-под первой струйки, как огонь сечет, из-за другой же струйки искра сыплется. Из-за третьей же струйки дым столбом валит, дым столбом валит, да сам со пламенью. Вспоминались деды сказания. С вершины горы, где остатки обгорелого частокола напоминали почерневшие, обломанные зубы мертвого чудовища, веяло с жаром и вонючей гарью. В воздухе еще кружился пепел, садился на волосы, на лицо, на одежду. Желто-бурые склоны скалы почернели от копоти и угля. И везде валялись тела, на склонах подвалам городища, на берегах ручья и рва, у моста, перед первыми дворами предградья. Много было задавленных, затоптанных, на льду бесчисленные лужи крови, уже замерзшие, особенно бросались в глаза – В памяти неотвязно мелькали строки «А что есть людей, все мертвые лежат». Вот как это бывает. Ветляна дрожала, ощущая себя в страшном сказании. Хотя пора уже было бы привыкнуть, она успела этой зимой повидать немало жертв наглой смертушки, когда привезли из той стравы тело отца и еще троих родичей, когда у нее на глазах погиб от стрелы рогоза, трупы под тынами в тех весях, что она проезжала в обозе княгини Киевской но теперь их было слишком много, сотни, а, тысячи. Столько людей, живых и мертвых, сколько Ветляна здесь видела, никак не могло поместиться в Искоростине, хоть он и больше Малина, больше любого другого города в земле деревской. Казалось, все племя древлян собралось здесь, чтобы умереть, пропасть, очутиться в полоне. Боль, страдания, отчаяние. Таким плотным облаком висели между двух ручьев под скалой, что Ветляна будто раздвигала его своим телом, расхаживая от бочек в толпе пленников и обратно. Это облако дышало жаркой гарью, вонью распоротых человеческих тел, так что к горлу то и дело подступала тошнота. Казалось, сам воздух здесь может убить. Но Ветляна крепилась и даже покрикивала на лосутку с зоркой, чтоб не ныли, а делали свое дело. Новым пленникам было куда хуже, чем им. Они даже не плакали, морозец сушил следы слез на осунувшихся бледных лицах. Женщины сидели отупевшие, мертвой хваткой прижимая к себе чумазых детей. Русы развели для них костры, чтобы не померзли, но пока их не кормили, еще не решив, что с пленными делать. Мужчины-отроков Кияне держали отдельно, и им всем связали руки, так что приходилось подносить кренку к самим их ртам. Проходя между ними, Ветляна все вглядывалась в лица. Может, где-то здесь истиша старший брат, что ушел в княжью рать. Или тот парень, Берест, коняев сын. Ветляна содрогалась, представляя, что вот сейчас, когда они оба в полоне, вновь увидят своего бывшего нареченного. Впервые сможет к нему подойти. Она видела его только один раз в предзимье, когда он приезжал в Здоровичи поведать о своей беде, а потом уехал на стрыевой рыбке, увозя ингарев меч. Видно, проклят оказался тот меч, заговорен. Не принес деревам ни силы, ни удачи в сражении. Но лицо береста, с высоким лбом, скуластое, с немного вздернутым носом, приглядное, но угрюмое, хорошо запомнило светляне. Так и стояло перед глазами. Она непременно узнает его. Уж с того дня он не повеселел. Узнает, скажет, «Это я, невеста твоя». А он ответит, «Марена теперь моя невеста, сырая земля да чужая сторона». Ветляна совсем его не знала, но, как всякая просватанная, так много думала о женихе, что теперь он казался знакомым и близким. И она с трепетом выглядывалась в каждое безбородое лицо, ожидая увидеть знакомые черты. С особым страхом осматривала раненых. Раненые были многие, мало что не все. Никто не запрещал их перевязывать, но для этого приходилось отрывать полосы от их собственных сорочек. Если ратник с тяжелой раной стонал и мочился, то подходили отроки кияни, осматривали, обсуждали, может выжить или нет. Если решали, что нет, то оттаскивали вниз на лед ручья и там под берегом кончали. Быстрой уверенной рукой наносили удар длинным боевым ножом под дых. К тому месту, где спускались, уже образовалась борозда от волочимых тел, политая кровью ран. Вот так выглядит путь на тот свет, всякий раз думала Ветляна, проходя мимо. Один раз, подойдя наполнить кринки, она обнаружила возле бочки люто свенильдича. Тот, как и все, выглядел усталым после бессонной ночи, с кругами под глазами, но держался бодро. Расспрашивайте у них, кого поете, кто какого рода приказывал он черединам. «Если есть кто роду боярского, скажите мне. Пусть не боятся, им на пользу пойдет». Не все из пленников могли вести разумную беседу, но кое-кого найти удалось. В собрались многие из жившей окрест деревской знати. По большей части жены и дети боярских родов, мужчин их почти не осталось живых. Таких отделяли от всех и отводили в ближние избы предградия, где содержались пленники тали, даже кормили. Этих дел хватило на весь остаток дня Но рядом с трупом города было почти невозможно дышать И князь с княгиней не собирались здесь оставаться даже до утра Вечерело, когда огромное киевское войско, ведя с собой полтысячи пленных Тронулось по Малинской дороге назад Предслава с двумя укутанными в плащи гриди детьми сидела на вазу Эльга и Соколина ехали верхом возле нее По лесным тропам без устали пробирались все дальше те из беженцев, кто сумел ускользнуть от русов. Все, что оставалось возле искорости неживого, из станов победителей и побежденных, стремилось уйти как можно дальше от этого жуткого места, проклятого навек. А едва опустилась тьма, им на смену придут волки. Русы ушли еще до темноты. Полон забрали почти весь, всех, кто может работать и годен в челядь, пусть даже много за него не дадут. Ходячих раненых увели, неходячих зарубили на месте. Стариков тоже. Тела лежали на берегах ручья и в предградии густо, как кочки на болоте. Берест уже видел подобное и не раз. Но старался не смотреть в застывшие лица, оледеневшие глаза, оскаленные в последнем вдохе зубы. В каждом из этих лиц теперь была Марина, а когда она смотрит на тебя сотнями мертвых глаз, то выпивает жизнь даже из здорового молодого тела. Многие из тех, кто сумел прорваться из искоростения и избежать плена, собрались в Синявице, той самой, где боярин Величар со своими отроками стоял между битвой на Размысловом поле и попыткой разбить местину в Заречном Стане. Сюда же стянулись остатки его людей. Без воеводы, по уменьшившись в числе, они не вмешались, когда толпа из города шла на прорыв. «Касть облезлая, чтоб вас нор изнырял. Сорванным голосом бронил их теперь колови. Ударили бы из-за реки, когда князь прорывался. Людей бы спасли, может, князя бы спасли. Зачем теперь торчите тут? Какой от вас толк? В тур твою репу. Не люди вы, не дедов своих внуки, а пес и кляп. Те отругивались, но вяло. Все с трудом понимали, живы или нет, а в завтрашний день и не заглядывали. Неясно было, повернут ли русы от искорости не назад или двинуться сюда, но даже страха за собственную жизнь в людях не осталось. Придут, ну тогда посмотрим. Где она жизнь? Где дом, где родня? Где могилы дедовы? Где все двенадцать поконов родовых? Коловей был одним из немногих, кто не утратил духа. Выбрав несколько таких же, сохранивших бодрость отроков, послал тайный дозор на Святую гору. Она стояла почти напротив Искоростеня и была защищена лишь валами, через которые можно было перелезть с любой стороны. В мирное время такое баловство не приходило никому в голову, однако теперь, затаившись в снегу на валах, можно было наблюдать за русским станом. Так и стало известно – русы уходят назад по Малинской дороге. «Пойдем князя искать», тут же решил Медведь, едва услышав об этом. «Ты со мной, брат». Берест молча встал. Из четверых княжих телохранителей остались они вдвоем. Младен и Летыш сгинули. Медведь говорил, что видел, как Летышу разрубили голову, а Младен, огромного роста, почти как сам киевский воеводоместина, плечистый и мощный парень, нравосмирного и даже застенчивого, если не лежит где-то в куче трупов, то очутился в плену. За такого, как он, сильного, но смирного раба русы дорого возьмут с греков либо сарацин. Услышав, куда они собрались, Коловей нашел им еще пятерых отроков по Байчея и дал лошадь, отобранную здесь же у весняков. Надо было спешить, вот-вот стемнеет, и тогда им не найти тело князя среди сотен других. А оставить до утра, ночью придут волки, да и морозом куча трупов скует так, что никого уже не поднять, не повернуть». Берест надеялся справиться до темна, он помнил место, где князь упал под ростовым топором оружника в варяжском шлеме. На ходу припоминал, сосредоточившись на одной задаче. Ни о чем другом думать все равно не получалось, голова была пуста, душа засыпана пеплом. Берест был одинок и перед осадой Искоростеня в городе не было никого из его кровной родни, лишь те знакомцы из Доброгощи. Но теперь он чувствовал себя даже не листом, оторванным от родной ветки, скорее листом, что ветер унес в поле, когда сам лес позади сгорел в пожаре. С прежней жизнью в своем роду он распрощался, когда уезжал из Малина, а теперь судьба отняла и надежду на другую жизнь, хотя бы похожую на прежнюю. Похоронив свой род, теперь он взял на себя тот же долг перед Владиславом, отцом всего рода Деревского. От имени этого тоже сгинувшего рода. Как жутко было идти вдоль ручья корву, им семерым живым, среди семи сотен мертвых. Бесчисленные тела лежали неподвижно, но вороны тут и там вспархивали, заставляя отроков вздрагивать, оглашали воздух резким криком. Всех опять затрясло. А завидев впереди нужное место, Берест застонал. Место то самое. Он нашел его по положению напротив скалы Искоростине. Но теперь здесь лежали многие десятки тел, и не битва их здесь оставила. Судя по обороздам в примятом снегу, их притащили сюда уже после. Притащили, чтобы здесь прикончить. Ясно было, почему на всех телах имелись тяжелые раны. У кого голова проломлена, у кого живот распорот, у кого бедро развалено, и у всех небольшое кровавое пятно под самой грудью, вслед последнего удара. «Он упал вот здесь», Берест горестно обвел руками берег и лед под ним. Зник станься, охнул кто-то. Этих всех тогда здесь не было. Ну а делать-то чего? буркнул медведь. Мы не причитать пришли, это надо было баб пригнать. Давай, братки, за дело, они окоченели уже, сейчас их морозом прихватит и не повернуть, не растащить. Вы двое вон туда, на угол в дозор, а мы все искать. Пятеро отроков принялись осматривать тела. Окоченевшие те уже примерзли к земле, и заглянуть каждому в лицо удавалось с трудом. Поверх пластинчатого доспеха на Владиславе с утра был обычный серый сукман, и такие же сукманы даже не бросались в глаза среди грязного снега. Быстро темнело, из лесу доносился волчий вой, на опушке уже поблескивали искры звериных глаз. В предграде мелькнула огоньком леса, тоже пришла угоститься». Наглые вороны не улетали от трупов даже при приближении людей, а на подходящих косились недобро. «Гляди, и тебя съем!» Пересмотрели все тела на берегу ручья и на льду под ним. Видать, нашли они его. Безнадежно мотал головой тяжелко. «Увезли с собой». «Ищи давай!» — сердито обрывал его медведь. Темнота сгущалась. Искать приходилось почти на ощупь и ощупью, перевернув тело, завалившееся под самый обрыв берега, где с грязным снегом уже смешался мерзлый песок и остатки травы, Берест вдруг ощутил под пальцами кусающий холод железа. Если бы не пластинчатый доспех под Сукманом, они могли бы его и не узнать. Лицо Владислава было обезображено и залито кровью от ужасной раны, от лба через глаз и к самому подбородку. «Он здесь!» Выдохнул Берест и потянул тело из-под берега на лед. И охнул еще раз, осознав, что не так. Тело не лежало застывшей колодой, так что даже руку не разогнуть. Оно было гибким, будто теплая кровь еще струилась в жилах. И свежая кровь обожгла грязные пальцы Береста, случайно коснувшегося засохшей корки на лице. Отроки собрались к нему, радуясь, что тяжелые и горькие поиски завершены, но еще не поняв, что они нашли — а он сидел над телом, застыв и не в силах вымолвить ни слова. Нельзя было терять ни мгновение. Скорее поднять, перевязать, постараться согреть. Но в груди будто стоял кол. Горло перехватило. Берест не мог даже вдохнуть. Безумная надежда сокрушила его сильнее, чем черное отчаяние перед этим. А когда тело все же подняли, на земле под ним блеснула замерзшая молния. Серовато-золотая, тусклая, при гаснущем свете зимнего дня, скатившись с обрыва к ручью, Владислав невольно прикрыл собой свое последнее сокровище — Ингорев меч.